Часть 4. Презентизм Презентизм — тенденция текущего переживания влиять на видение человеком прошлого и будущего. Глава 6. Будущее — это сегодня. Эпиграф Сколь глубоко грядущее постиг бы тот звездочет, который знал бы звезды, как почерк мужа знаю я. Уильям Шекспир, Цимбелин. Во многих библиотеках найдется полка футурологических книг, написанных в 1950-е годы, с названиями вроде «В атомном веке» или «Мир завтрашнего дня». Пролистав несколько из них, вы вскоре заметите, что все они больше рассказывают о том времени, когда писались, чем о том, которое намеревались предсказать авторы. Почти в каждой вы наткнетесь на картинку, изображающую домохозяйку с прической, как у Донны Рид, популярной актрисы тех лет, в юбке с вышитым на подоле пуделем, порхающую по атомной кухне в ожидании сигнала реактивного автомобиля своего мужа, чтобы тут же выставить на стол запеканку с тунцом. Еще через пару страниц вы увидите изображение нового города под стеклянным куполом, с поездами на ядерном топливе и автомобилями на антиграве снарядно одетыми горожанами, едущими на работу на тротуарах конвейерного типа. А еще вы заметите, что кое-чего в этих описаниях будущего не хватает. Нет озабоченности на лицах мужчин. Нет деловых кейсов в руках у женщин. Нет проколотых пупков у подростков, и мыши по-прежнему пищат, а не кликают. Нет скейтбордов и попрошаек. Нет мобильных телефонов и жестяных банок с напитками. Отсутствуют также Spandex, Latex, Чеки American Экспрес, FedEx Federal Express и Walmart сеть магазинов самообслуживания. Более того, в будущем, кажется, напрочь отсутствуют выходцы из Африки, Азии и Латинской Америки. Что на самом деле больше всего умиляет в этих картинках, так это глубина, невероятность и смехотворность заблуждений их создателей. И как только у кого-то могла возникнуть мысль, что будущее окажется столь похожим на смесь фантастических фильмов 1950-х годов, запретной планеты и отец знает лучше. Больше того же самого. Недооценка новизны будущего — это традиция, освещенная веками. Уильям Томпсон Кельвин был одним из самых прозорливых физиков XIX века. Почему мы и измеряем теперь температуру в Кельвинах? Но заглядывая осторожно в мир завтрашнего дня, он пришел к выводу, что летающие машины тяжелее воздуха невозможны. Кажется, все уверены, что Кельвин сказал это в 1895 году, но, честное слово, я не сумел найти источников это подтверждающих. Большинство коллег были с ним согласны. Как писал выдающийся астроном Саймон Ньюком в 1906 году, «Доказательство того, что никакое возможное сочетание известных науки веществ известных видов механизмов и известных видов силы не может быть собрано в действующую машину, при помощи которой человек будет летать по воздуху на далекие расстояния, кажется автору таким совершенным, каким только может быть доказательство существования любого физического факта. Даже Уилбур Райт, доказавший неправоту Кельвина и Ньюкома, признавался, что в 1901 году говорил своему брату «человек не полетит еще 50 лет». Он ошибся на 48 лет. Почтеннейшие ученые и изобретатели, которые настаивали на невозможности аэроплана, уступают по своему количеству лишь тем, кто объявлял невозможными космические путешествия, телевидение, микроволновые печи, атомное оружие, трансплантацию сердца и женщин-сенаторов. Летание из неверных прогнозов, пропущенных знаков и пророческих оплошностей может длиться очень долго, но позвольте мне попросить вас не думать пока об их полном списке, а вместо этого обратить внимание на сходство между ними. Первый закон Артура Кларка, известного писателя-фантаста, гласит, если заслуженный, но престарелый ученый говорит, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Если же он говорит, что нечто невозможно, он, скорее всего, ошибается. Артур Кларк Очертания будущего». Между прочим, Кларк определил престарелость как возраст между 30 и 45 годами. Другими словами, когда ученые делают ошибочные предсказания, они почти всегда ошибаются в том, что видят будущее очень похожим на настоящее. Презентизм в прошлом. Обычные люди в этом отношении ничем не отличаются от ученых. Мы уже изучили, как широко мозг использует фокус с заполнением, когда вспоминает прошлое или воображает будущее. И слово «заполнение» приводит на ум образ дыры, в стене, к примеру, или в зубе, которую законопачивают неким материалом, шпатлевкой или пломбой. И когда мозг законопачивает дыры в своих представлениях о вчера и завтра, он склонен использовать материал, называемый «сегодня». Посмотрим же, насколько часто это происходит, когда мы пытаемся вспомнить прошлое. Когда студенты университета слышат чьи-то убедительные речи, в результате которых меняются их политические взгляды, они обычно считают, что всегда думали так же, как теперь. Когда влюблённые молодые люди пытаются вспомнить, какие чувства испытывали к своему партнёру два месяца назад, они вспоминают обычно, что чувствовали то же, что и сейчас. Когда студенты получают зачет, они обычно вспоминают, что перед экзаменом волновались точно так же, как в настоящий момент. Когда пациенты отвечают на вопрос о том, как сильно у них болела голова вчера, на воспоминания о вчерашней боли влияет та, которую они чувствуют сегодня. Когда людей средних лет просят вспомнить, что думали они о безопасном сексе и политических разногласиях или как много выпивали, пока учились в колледже, на их воспоминания влияет то, что они думают, и сколько выпивают теперь. Когда вдовцов и вдов спрашивают, сильно ли они горевали после смерти супругов пять лет назад, на их воспоминания влияет то, как сильно они горюют в настоящее время. Список можно продолжить. Но в наших целях важно заметить следующее. В каждом из приведенных случаев люди неверно помнят свое прошлое, подменяя свои вчерашние мысли, поступки и слова сегодняшними. Тенденция заполнять дыры в воспоминаниях о прошлом материалом из настоящего особенно сильна, когда дело касается эмоций. В 1992 году Рос Перро, после своего заявления в телевизионном ток-шоу насчет того, что ему понравилось бы жить в Белом доме, сделался пророком недовольного электората. И выглядело это так, впервые в американской истории, как будто человек который никогда не занимал высокой должности и не был кандидатом ведущей политической партии действительно мог занять самый значительный пост в мире его сторонники были полны энтузиазма и оптимизма но 16 июля 1992 года перо так же внезапно как и появился на сцене выбыл из гонки туманно сославшись на некие грязные политические трюки которые якобы могли испортить свадьбу его дочери Его сторонники были обескуражены. Затем, в октябре того же года, у Перо снова изменилось настроение, и он снова принял участие в гонке, которую в конечном счете через месяц проиграл. В промежутках между его первым удивительным заявлением, еще более удивительным уходом, невероятно удивительным возвращением и неудивительным поражением, его сторонники пережили множество сильных эмоций. К счастью, нашелся исследователь, который измерил эти эмоциональные реакции в июле после ухода Перо, а потом в ноябре, после его поражения на выборах. Исследователь также попросил добровольцев в ноябре припомнить, что они чувствовали в июле, и сделал поразительное открытие. Те, кто оставались верными Перо от первого его взлета до падения, помнили, что испытывали в июле, когда он ушел, чувство менее гневные и печальные, чем было на самом деле. А те, кто отказались от него в тот момент, когда он от них отрёкся, помнили, что надеялись на него меньше, чем это было на самом деле. Другими словами, сторонники Перо ошибочно принимали свои нынешние чувства за те эмоции, что ощущали ранее. Презентизм в будущем. Если прошлое — это стена с несколькими дырами, то будущее — это дыра без стен. Воспоминания используют фокус с заполнением, но воображение само будет этим фокусом. И если настоящее подкрашивает наши воспоминания о прошлом лишь слегка, то воображаемое будущее — это целиком дело его рук. Проще говоря, большинству из нас трудно вообразить завтрашний день, который сильно отличался бы от сегодняшнего. Еще труднее представить себе, что когда-нибудь мы будем думать, хотеть и чувствовать не то, что сейчас. Подростки делают татуировки, поскольку уверены, что девиз «Death rocks» — ура смерти — навсегда останется для них значащим. Молодые мамочки отказываются от карьеры, поскольку убеждены, сидение дома с детьми всегда будет для них удовольствием. Курильщики, только что погасившие сигарету целых пять минут, свято верят, что легко бросят курить и что решимость не ослабеет по мере уменьшения содержания никотина в крови. Психологи ничего не имеют против подростков, курильщиков и мамочек. Я помню один день благодарения. Ну ладно, не один, на самом деле, а много. Когда я объелся так, что на последнем куске тыквенного пирога начал задыхаться. Шатаясь, я побрел в гостиную, повалился на диван и, впадая в милосердное забытье, пообещал сам себе. Есть я больше не буду никогда. Но после этого я, разумеется, снова ел. Скорее всего, тем же вечером а уж в течение 24 часов наверняка. Скорее всего, это была индейка. Думаю, даже в момент принесения своего обета я понимал, насколько он абсурден. И, тем не менее, какая-то часть меня как будто искренне верила, что жевать и глотать – отвратительная привычка, от которой можно без труда отказаться. По той хотя бы причине, что слипшегося кома у меня в желудке хватит, чтобы удовлетворить все мои материальные, интеллектуальные и духовные потребности навсегда. Меня удручают в этом случае два обстоятельства. Первое. Я ел как свинья. Второе. Хотя я и раньше ел как свинья, и поэтому должен был знать, что свиньи всегда возвращаются к своей кормушке, я действительно думал, что на этот раз не смогу есть несколько дней или недель, а то и вовсе никогда. И слегка утешает меня лишь то, что и другие свиньи тоже вроде бы подвержены подобному заблуждению. Исследования, проводимые в лабораториях и супермаркетах, показывают. Недавно пообедавшие люди недооценивают силу своего будущего аппетита, когда пытаются решить, что они будут есть на следующей неделе. Недавно выпитые двойные молочные коктейли, съеденные сосиски и сэндвичи с куриным салатом вовсе не помрачают их рассудок на какое-то время. Просто сытым людям труднее вообразить будущий голод, и поэтому они не в состоянии надлежащим образом обеспечить себя припасами в преддверии его неизбежного возвращения. Позавтракав яйцами, вафлями и беконом, мы отправляемся за покупками и возвращаемся с пачкой крупы и молока. А потом, когда на сон грядущий нам хочется мороженого, клянем себя за то, что не подумали об этом вовремя. Что верно для сытого желудка, верно и для сытого ума. Во время одного исследования добровольцам предложили ответить на пять вопросов по географии. Им сказали, что после они получат на выбор одно из двух вознаграждений, либо правильные ответы и, соответственно, поймут, верно ли ответили сами, либо конфету, но правильных ответов при этом не узнают никогда. Часть добровольцев выбрала вознаграждение до того, как был проведен опрос, а другая часть — после. Как вы, наверное, уже догадались, до опроса люди выбирали конфету, но после него предпочитали ответы. Другими словами, опрос разжёг в них такое любопытство, что ответы они оценили выше, чем вкусную конфету. Но понимали ли они, что так и должно было произойти? Когда следующую группу добровольцев попросили предсказать, какую награду они выбрали бы до и после проведения опроса, все решили, что выбрали бы конфету в обоих случаях. Эти добровольцы, которые не пережили на самом деле остров любопытства, вызванного вопросом, просто не могли себе представить, что когда-нибудь променяют Сникерс на несколько скучных сведений о городах и реках. Это открытие заставляет вспомнить великолепную сцену из фильма 1967 года «Ослеплённый блеском», в которой дьявол то в одном, то в другом книжном магазине вырывает последние страницы из детективных романов. Может, подобное занятие не кажется вам таким уж злодеянием, чтобы до совершения его снисходил сам Люцифер. Но если вы, добравшись до конца увлекательного детектива, обнаружите, что финал отсутствует, то поймёте, почему люди охотно готовы применять свою бессмертную душу на развязку. Любопытство — могущественная сила. Но в тот момент, когда вы им не охвачены, трудно представить, как далеко и скоро оно вас заведёт. Подобные проблемы с предсказанием голода, в том числе сексуального, эмоционального, социального и интеллектуального, знакомы всем и каждому. Но откуда они берутся? Почему человеческое воображение сдается так легко? Ведь это же, в конце концов, то самое воображение, которое породило космические путешествия, генную терапию, теорию относительности и уморительный скетч Монти Пайтон. Даже те из нас, кто наделены самым скудным воображением, способны представлять столь безумные и причудливые вещи, что наши матери, зная не об этом, промыли бы нам головы с мылом. Мы способны вообразить, что нас выбрали в Конгресс, сбросили с вертолета, выкрасили в пурпурный цвет и изваляли в миндале. Мы способны представить себе жизнь на банановой плантации и в подводной лодке, Мы способны вообразить себя рабами, воинами, шерифами, каннибалами, куртизанками, аквалангистами и сборщиками налогов. И тем не менее, по какой-то причине, когда желудок полон картофельного пюре и клюквенного соуса, мы не можем вообразить себя голодными. Что же это за причина? Тайное предчувствование? Ответ на этот вопрос отсылает нас к природе самого воображения. Воображая объект, Пингвина, колёсный пароход или скотч. Большинство из нас на самом деле переживает видение у себя в голове примерного наброска этого объекта. Если бы я спросил вас, что длиннее, крылья пингвина или его ноги, то у вас, вероятно, возникло бы ощущение сотворения мысленного образа из воздушного ничто и последующего рассматривания его для того, чтобы определиться с ответом. Вы ощутили бы, что образ пингвина как будто просто появился у вас в голове, потому что вы этого захотели, а потом у вас возникло бы ощущение, что вы смотрите на его крылья, затем вниз, на ноги и снова на крылья, сравнивая их. Всё это выглядело бы весьма похожим на видение, поскольку в сущности это оно и есть. Та часть нашего мозга, которая обычно активируется, когда вы смотрите на объекты глазами, сенсорная зона коры головного мозга, именуемая зрительной, активируется и тогда, когда вы смотрите на мысленный образ мысленным взором тоже верно в отношении других чувств. Например, если бы я спросил, на какой слог приходится самая высокая нота в песенке «Happy Birthday», то вы, вероятно, вызвали бы эту мелодию в своем воображении и затем прослушали ее, чтобы определить, где высота звука понижается, а где повышается. Как и мысленное видение, это ощущение мысленного слышания не просто фигура речи, тем более, что такой фигуры никто и не употребляет. Когда люди воображают звуки, у них активируется сенсорная зона коры головного мозга, именуемая «слуховой», что обычно происходит, когда мы слышим реальные звуки. Эти примеры рассказывают нам нечто важное о том, каким образом мозг воображает. А именно, в тех случаях, когда мозг хочет вообразить некие характерные признаки объекта, существующего в мире, он привлекает на помощь сенсорные зоны. Если нам нужно знать, как выглядит некий объект, которого нет у нас перед глазами в данную секунду, мы посылаем информацию о нем из памяти в зрительную зону и переживаем его мысленный образ. Сходным образом, если нам нужно знать, как звучит мелодия, которую в данный момент не передают по радио, мы посылаем информацию о ней из памяти в слуховую зону и переживаем ее мысленное звучание. Поскольку пингвины живут в Антарктике, а песня Happy Birthday звучит только на днях рождения, Ни первых, ни вторых обычно нет в пределах видимости и слышимости, когда мы хотим их изучить. Если наши глаза и уши не передают в соответствующие зоны информацию, которой те требуют, чтобы ответить на заданный вопрос, мы запрашиваем данные из памяти. И память якобы позволяет нам увидеть образ и услышать звук. Благодаря тому, что наш мозг умеет проделывать этот фокус, мы способны открывать для себя что-то новое в песнях, самая высокая нота приходится на слог доз <«Death> и птицах крылья длиннее чем ноги даже когда сидим в полном одиночестве в туалете использование зрительной и слуховой зон для совершения акта воображения это воистину замечательная техническая придумка и эволюция заслуживает премии за то что инсталлировала ее механизм в каждого человека не спросив разрешения но какое отношение имеют видение и слышание к обжорам вроде нас с вами. Ну ладно, пусть только меня. Оказывается, технические приемы воображения, которые позволяют нам даже в туалете узнавать, как выглядит пингвин, это те же самые приемы, которые позволяют нам узнавать в настоящем, какие чувства мы испытаем в будущем. В тот момент, когда кто-то спрашивает вас, как бы вам понравилось застать свою жену в постели с почтальоном, вы что-то чувствуете. Надо думать, что-то не слишком хорошее. Точно так же, как вы создаёте мысленный образ пингвина и затем зрительно исследуете его для того, чтобы ответить на вопрос о длине крыльев, вы создаёте мысленный образ измены, а затем эмоционально реагируете на него для того, чтобы ответить на вопрос о своих будущих чувствах. Зоны мозга, которые эмоционально откликаются на реальные события, откликаются и на события воображаемые. И поэтому у вас, скорее всего, расширились зрачки, и поднялось кровяное давление, когда я попросил вас вообразить этот частный случай доставки почты. Это хороший способ предсказывать свои эмоции, потому что чувства, которые мы испытываем, воображая некое событие, как правило, довольно точно отражают, какие чувства мы испытаем, когда это событие действительно произойдёт. Если мысленные образы учащенного дыхания и валяющиеся на стуле почтовой сумки вызывают у вас острый болезненный приступ ревности и гнева, тогда следует ожидать, что реальная измена тоже его вызовет. И будет он даже острее и болезненнее. Чтобы проиллюстрировать этот факт, не обязательно брать в пример столь эмоционально насыщенное событие, как измена. Каждый день мы говорим что-нибудь вроде «Пицца, это звучит хорошо». И, невзирая на буквальное значение слов, имеем в виду вовсе не акустические свойства сыра моцарелла. Нет, мы подразумеваем, что переживаем приятное, хотя не слишком сильное чувство, воображая, как едим пиццу. А интерпретируем мы это чувство как показатель чувства более сильного и приятного, которое мы переживем, случись нам вынуть сейчас каким-то образом эту пиццу из своего воображения и начать ее есть. Если в китайском ресторане нам предложат в качестве возбуждающей аппетит закуски маринованных пауков или жареных кузнечиков, нам не нужно будет их пробовать для того, чтобы узнать, насколько сильно они нам не понравятся. Потому что сама мысль о насекомых в качестве пищи заставляет большинство американцев содрогнуться от отвращения. И это содрогание говорит нам, что реальное вкушение насекомых вызовет, скорее всего, тошноту. Главное здесь то, что мы не садимся обычно с листком бумаги и не начинаем составлять список всех «за» и «против» касающихся будущих событий. Скорее мы рассматриваем эти события путем создания их в воображении, а уж потом отмечаем свои эмоциональные реакции на эти образы. Воображение предвидит объекты, и точно таким же образом оно предчувствует события. Насколько мне известно, слово «предчувствование» — «prefill» Впервые было использовано как название песни Арто Линцием в его альбоме «Price» 1999 года.